Глава 1413. Не хотите ли продать этого мертвеца? Как только из сумки вывалились все трупы, от одного из них повеяло невероятными эманациями. Миллион учеников школы безбрежных просторов стали белыми, как мело закашлялись кровью. В страхе они начали пятиться. В то же время их культивация погрязла в хаосе и полностью вышла из-под контроля. Десятки тысяч могущественных экспертов поменялись в лице. У них всё внутри похолодело, как будто перед ними оказался опасный враг. Ощущение было такое, будто их окружили моря крови и горы трупов, чей пронзительный вой, казалось, звучал со всех сторон. От всего этого пространство вокруг них завибрировало, от мертвеца поднималась неописуемая энергия, ставшая жутким давлением, из-за которого даже миллион могучих гор закачались. С дрожащей земли поднялось облако пыли и грязи, а потом эту мешанину опять придавила к земле, подвесные мосты раскачивались из стороны в сторону, в то время как множество учеников застыли словно громом поражённые. Энергия миллиона гор, казалось, раздавила и расщепила на части и огромная рука. По толпе прокатился изумлённый вздох, только брат с сестрой не почувствовали никакого давления, однако они прекрасно видели реакцию всех остальных практиков. Сестра посмотрела на содержимое своей сумки, при виде одного из подобранных пути мертвецов у неё кровь отхлынула от лица. «Что за покойника я подобрала?» мысленно спросила она себя. У неё на глазах миллион учеников закашлялись кровью. Задрожила земля и закачались горы. Она видела, как десятки тысяч экспертов поменялись в лице, как вспыхнули глаза старика в пурпурных одеждах. Со всеми этими событиями у неё начисто вылетела с головы мастиф, которого она нашла вместе с покойником. Из толпы послышались давленные вскрики. «Это же тело погибшего Парагона! Небеса! Труп Парагона с девятью санкциями!» «Теперь понятно, с чего зазвонил колокол!» В безбрежных просторах не так уж и много парагонов с девяти эссенциями. Каким-то непостижимым образом тело одного из них оказалось в сумке этой парочки из клана Юнь. Этот мертвец – настоящее сокровище!» Когда толпа загудела, старик в пурпурно-золотом халате взмахом рукава поместил на Манхау несколько запечатывающих меток. После их наложения всё начало приходить в норму, только люди уже не могли успокоиться. Старик покосился на Манхау, а потом на девушку, называвшей себя Юньшань. «Откуда у тебя это тело?» – спросил он. «Нашла. Я нашла его!» – пролепетала она. Все присутствующие уставились на неё во все глаза, словно услышали нечто настолько нелепое, что оно не укладывалось в рамки здравого смысла. Многие то и дело бросали на парочку странные взгляды, что до старика он чувствовал себя так, будто в него угодила молния. Внимательно посмотрев на девушку, он натянуто улыбнулся. «Откуда Несмотря на кажущееся спокойствие, внутри у него разразилась настоящая буря эмоций. В безбрежных просторах действительно жило не очень много парагонов с девятью эссанциями. Каждый из них считался величайшим экспертом. Обычным практикам было за счастье хотя бы одним глазком увидеть кого-то столь могущественного. Так обстояли дела с живыми парагонами, владевшими девятью эссанциями. Что до мертвецов, легче найти перо Феникса или Рокцеллини, чем тело такого парагона. Эксперты с девятью эссенциями обладали практически нескончаемым долголетием, им не грозила естественная смерть во время медитации, одни могли попытаться достичь трансцендентности и перейти на царство истока Дао, провал этого начинания приводил к полному уничтожению их души и тела. В этом случае тело не оставалось. Ещё они могли погибнуть в бою, однако после схватки парагонов с девятью эссенциями от проигравшего зачастую оставался изорванный и изуродованный до неузнаваемости труп. Поэтому почти нетронутое тело Парагона с девятью эссенциями и считалось такой невероятной редкостью. Старик в пурпурном халате задумчиво склонил голову. Мысленно он уже построил примерную цепочку событий. Эти брат с сестрой явно нашли покойника во время своего путешествия. Их прибытие на планету безбрежных просторов активировало магическую формацию и спровоцировало звон колокола. Его изначальное предположение о том, что в бездонной сумке девушки кто-то прятался, оказалось ошибочным. Эта история выглядела правдоподобной. Если бы не один факт, мертвец не мог привлечь внимание магической формации или заставить зазвонить колокол безбрежных просторов. «В нём ещё теплится искра жизни», — понял старик. Должно быть, он чудом смел сбежить в самый критический момент, прежде чем его успели убить. Раны оказались настолько суровыми, что его душа чуть не рассеялась. На восстановление от такого уйдут тысячи лет. Глаза старика алочно блеснули, с улыбкой он потянулся рукой к покойнику, Брат с сестрой были слишком мелко ребёшкой, чтобы о них беспокоиться, как в он кое-что заметил. «Хм, не те кармы», — заключил он. Что ж, это слегка всё усложняет. Его душа практически рассеялась, однако между ним и братом с сестрой ещё есть связь. Их связывают тончайшие узы кармы. Пока старик решил, как поступить, практики в толпе со странным блеском в глазах смотрели на покойника. Никто не обращал внимания на сестру с братом, славных тут и вовсе не было. Йонь Шань дрожала. Помимо страха она ещё чувствовала горечь. Она уже сожалела, что подобрала этого мертвеца и привезла сюда младшего брата в попытке провернуть небольшую свадебную аферу. Пока она дрожала как осиновый лист, её младший брат со вздохом взял её за руку и, что ему несвойственно, крепко сжал. Девушка удивлённо посмотрела на брата, на что тот затолкал страх подальше и уверенно кивнул ей. «Итак...» «Не хотите ли продать этого мертвеца? Я бы хотел купить его!» С улыбкой неожиданно предложил старик. Юньшань беззвучно разинула рот. Она уже хотела ответить, но тут вперёд вышел её младший брат. став перед сестрой, он сложил ладони и поклонился старику. «Почтённый! Моё имя Юньфэн! Я прибыл в школу безбрежных просторов, чтобы просить руки вашей святой дочери! Этот мертвец не на продажу! Это наш свадебный подарок!» Юньшань захлопала глазами... Слова её брата и то, как он их сказал, никак не вязались с его характером. Старик взглянул на Юнь Фэна, похоже, слова юноши его весьма позабавили. «А ты не десятка. Так и быть. Можешь присоединиться к школе безбрежных просторов. Я распоряжусь, чтобы тебя определили во внутреннюю секту. Что до свадьбы? Если достигнешь царства Дао за 2000 лет, тогда я позабочусь, чтобы за тебя вышла девушка, которая на тот момент будет являться святой дочерью школы безбрежных просторов». Юньфен калибался, но его сестра чуть не запрыгала от восторга. Они преследовали одну цель – стать частью школы безбрежных просторов. Если её младший брат станет учеником школы, можно считать, они блестяще справились. Она уже хотела озвучить своё согласие, но тут её брат спросил. «Ам, а что насчёт моей сестры? Неплохая культивация», – прокомментировал старик. «Но её основание уже затвердело, поэтому она не сможет культивировать магию школы безбрежных просторов». «Однако ученикам внутренний сектор разрешается иметь слуг. Твоя сестра может остаться здесь в этом статусе». Старик опустил глаза на труп Манхау, где увидел, как расплелись нити кармы, связывающего с братом и сестрой. Это значило, что его долг перед ними был оплачен. Взмахом рукава старик смел тело Манхау и умчался с ним вдаль. Остальные практики тоже начали расходиться, прокручивая в голове последние события. Вскоре к Йонь Шань и Йонь Фэну подошли двое учеников и повели их за собой. Сначала требовалось соблюсти все формальности по приёму их в школу безбрежных просторов, юноша шёл за ними словно в забытье, а вот его сестре хотелось спуститься в пляс. С её точки зрения они получили даже больше, чем она рассчитывала. Девушка покосилась на младшего брата и одобрительно покачала головой. Он заметно вырос в её глазах. Особенно впечатлили его сообразительность и решимость. Один лишь юнифэн знал всеправду, пару секунд назад голос у него в голове подсказал ему, что именно следовало сказать. «Этот странный голос, сказавший, что делать, может быть, это говорил мертвец?» С отсутствующим выражением лица он покорно следовал за учениками школы безбрежных просторов. Тем временем на одной из миллиона гор, составлявших восьмой храмовый комплекс, шёл старик в пурпурном халате с золотой оторочкой. Он не мог скрыть радости в своих глазах. Углубившись в горы, он наконец добрался до перемещающего портала. Стоило ему в него войти, как портал с рокотом ярко вспыхнул, и перенёс старика под поверхность планеты Безбрежных просторов в самый центр Школы Безбрежных просторов. Внутри планеты имело своё звёздное небо, солнце, луну и планеты. От всех планет исходила аура могучных экспертов, которые медитировали в уединении. В ядре планеты имелось море пламени, в нём находилась половина планеты. Большая её часть оказалась разбитой и расколотой. К тому же там царила аура разложения ветхости. На ней стояли погоды, построенные в стародавние времена. Старик поспешил к морю пламени и половине планеты. «Собрать одаосы Смотрите, что я принёс!» Прокричал он. Вмахнув рукой, он со смехом заставил тело Манхау зависнуть над шпилями пагод внизу. Запечатывающие метки исчезли, поэтому невероятные эманации сразу же накрыли всю половину планеты. Множество людей внизу изумлённо подняли головы, в то время как Манхау окружила шесть потоков ауру с девятью эссенциями, следом появились шестеро человек. «Тело Парагона!» «Пятый. Как тебе удалось наложить на него руки?» «Смерть неокончательная. Чувствую в теле остатки неприкаянной души». «Тело парагона штука очень редкая. Только взгляните, в каком оно отличном состоянии. Жаль, что от внутренних органов почти ничего не осталось». «Какая разница, что внутренние органы усохли?» «С ресурсами школы безбрежных просторов мы в два счёта доведём его до оптимальной кондиции. С этим трупом мы сможем встретить девятого парагона раньше, чем планировалось». Старик в пурпурном халате радостно рассмеялся, в этот момент с половины планеты поднялся поток божественного сознания такой силы, что даже семеро человек вокруг трупа невольно умолкли. Когда он заполонил округу, старик и шестеро парагонов сложили ладони и церемонно поклонились. «Наше почтение, глава школы!»